Глава 26. В общем, пока разум перепуганной курицы метался по полянке, истерично кудахча «Шеф, мы пропали!», в бой вступило подсознание. А может, инстинкт самосохранения. Вика не успела понять. Да и какая разница, кто из этих бравых парней а заставил ее руку ловко цапнуть опустошенную едва ли на четверть бутылку вина, и обрушить сосуд с божественным нектаром прямо на лоб фон Клодца. Смачно так хряснуть, с фейерверком брызг и осколков стекла. Не исключено, что в составе фейерверка были и искры из глаз немца. Бамс получился знатный. Вика взвизгнула и отбросила в сторону оставшиеся в руках горлышко бутылки, с ужасом глядя на медленно заваливающегося на бок фон Клодца. успевшего только сдавленно булькнуть, подавившись последним глотком вина. А потом он захрипел. Удивление в глазах сменилось пустотой, глаза закатились, и дальнейшее их поведение скрылось за захлопнувшимися шторками век. Но почему так много крови? Она что, умудрилась бутылкой проломить фон к лодцу череп? Причем не тонкий висок, а толстенную лопную кость, А сейчас вместе с кровью потечет мозг? А значит, она все-таки стала убийцей? От этой мысли ноги, которым выпала в предстоящем забеге через лес главная роль, повели себя самым гадким и предательским образом. Тупо отнялись. Они лежали неподвижными гусеницами и подчиняться приказам убийцы отказывались. Да и самой преступницы было, если и честно, не до побега сейчас, Она за гипнотизированным кроликом смотрела на увеличивающуюся лужу крови вокруг головы Фридриха и на страшную рану на лбу и на тихий стон прервал самобичевание на самом пике раскаяния. Потом стон сменился сдавленным ругательством, и вот уже веки задрожали, готовясь открыться. Вика взвизгнула еще громче и, сдернув с ноги кроссовку, со всей дури врезала рифленой подошвой по многострадальному лбу, мгновенно забыв свои недавние страдания. Немец икнул и снова отправился в блаженное небытие. «Вот ведь кретинка!» — проворчала Вика, вытирая перепачканную кровью кроссовку отраву. траву. Наразу «Да металлическую башку фрицы пробьешь какой-то жалкой бутылкой вина!» Это просто кожа ему рассекло стеклом, вот и залился кровью, как недорезанный свин. А я сижу тут, сопли раскаяния пускаю. Да никакая холера этого гада не возьмет, а вот мне несладко сладко придется, если он потом меня все же поймает. Надо принять превентивные меры безопасности, еще как надо. Вряд ли подошва кроссовки нанесла дойчу большой урон. нежели бутылка. Он вырубился скорее от боли, потому что удар пришёлся на свежую рану. А значит, Герфон Клотс скоро очнётся и будет очень зол. И только надёжная фиксация пациента поможет выиграть существенную фору. Вика лихорадочно оглянулась, подыскивая подходящий фиксирующий материал. Ничего. Ни одной верёвочки вокруг. А вот если бы они были в тропическом лесу, Под рукой оказалась бы куча лиан, самой разной толщины, выбирай любую. Ага, и змеи тоже куча, причем разные толщины и длины, выбирай любую. Здесь, наверное, тоже гадюки имеются, но не в таком количестве же. А самое главное гадюка, верник гадюк, валяется сейчас у ее ног и вот-вот очнется. Ну, и чего ты носом захлюпала? Чего губы распустила и реветь приготовилась? Веревочек нет? «А чем тебе ремень фон клоца не подходит?» «И рубашка на нем, вон, какая хорошая, из плотной джинсовой ткани. Давай, курица, действуй!» Вика в последний раз шмыгнула носом и принялась действовать. Спустя десять минут она выпрямилась и с удовлетворением осмотрела результат своих усилий. «А что? Очень даже неплохо получилось!» У ее ног на боку лежал туго спеленутый фон клоц, пока, к счастью, так и не пришедший в сознание. его ноги были стянуты ремнем, руки Вика перекинула за спину и связала с помощью рубашки, разрезанной конфискованным у немца ножом. Остатки рубашки девушка свернула в плотный комок и затолкала родственничку в рот. Хотя поначалу она собиралась делать кляп из носков в дужке фрицы, но потом сочла это глумлением над пленным, противоречащим Венской конвенции по правам человека. Ну все. Теперь у нее точно будет пара часов форы, а может и больше. Все зависит от того, когда подручные фонглотца хватят со своего шефа и пойдут его искать. И если только шеф не освободится самостоятельно. Ну, вроде не должен, она очень старалась. Звери? Да кто его днем тронет? Вот ночью есть вероятность. Но до ночи немцы должны освободить. А она к этому времени будет уже далеко и не одна. Во всяком случае, очень хотелось в это верить, что тот или те, кто посылал сигналы фонарем, уже могли уйти. И вообще, с чего ты взяла, что это были именно сигналы, именно тебе? Может, туристы какие или охотники дорогу себе подсвечивали? Ну и пусть. Даже если это и так. Эти туристы или охотники ведь куда-то шли, и дорога, которую они подсвечивали, никуда не делась, верно? И если ее найти, то она, дорога, Обязательно куда-нибудь выведет. Туда, где есть люди и средства связи. Ладно, хватит рассуждать, собирайся давай. А то фон Клод сейчас очнется и увидит, в какую сторону ты ушла. Вот именно для этих целей и были выбраны брючата с кучей карманов. Руки ведь желательно оставить свободными, а воду и пару бутербродов куда-то положить надо. И большой складной нож. конфискованную фонг лодца, составит дружную компанию маленькому перочинному, уже сидевшему в одном из карманов. Так, что еще есть в корзине у дошки фрицы? А, зажигалка, отлично, салфетки пригодятся. Минуточку, а это что? Тяжеленькое такое, на самом не корзинки. Вау, суперский Вика едва не запрыгала от радости, вытащив самодовольно поблескивающий пистолет Макарова. Проверила обойму. Полная! Ну все, теперь нам не страшен ни серый волк или двуногий волк. И спасибо Винсенту, маминому мужу, за науку обращения с оружием. Они со Славкой немало времени провели в стрелковом тире, обучаясь под чутким руководством Винса в меткой стрельбе. И, между прочим, научились все выстрелы, не выходили за пределы восьмого круга. Рассовав по карманам припасы и оружие, девушка посмотрела вверх, отыскивая в прорехе крон птеводную гору. «Ага, вон она! Ну что ж, в путь!» Вика несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая рвущееся из груди сердце и, не оглядываясь на связанное тело своего тюремщика, уверенно зашагала в выбранном направлении. И не заметила яростно прищуренных глаз очнувшегося немца, следивших за ней до тех пор, пока силуэт девушки не скрылся за деревьями.